Глава 62. Победа. Натали. «Вот, готово. К нам подошла Лаура и протянула мне пухлую папку из серебристого картона, где были сложены бумаги. Здесь все. Свидетельство на право владения рабами Кристофером Ларионом и Робином Динатрием. Документы на Ривас и на дом с земельным наделом на берегу Санталийского озера. Официальный акт о переводе вам денежных средств, причитающихся вашему рабу Ирнелу Вайсу по завещанию от его бывшей госпожи Раисы Линнер, Акт о перечислении вам 35 золотых монет в счет возмещения морального ущерба от Манданы Линнер, плюс свидетельство о присвоении вам статуса гранд-дамы, а также благодарственное письмо от меня как министра жилищного хозяйства за спасение моего супруга. А еще письмо от Королевской галереи с приглашением разместить там ваши картины. Сроки будут обговариваться отдельно. Лаура, выдохнула я, глядя на эту невероятную женщину с огромной признательностью. Вы ангел. Так меня еще никто не называл. Хохотнула она и махнула стоявшему за ее спиной слуге с деревянным резным ларцом из белого дерева. Тот подошел ко мне. Лаура продолжила. «Вот, здесь все причитающиеся вам финансы. Тридцать золотых монет от меня за картину. Тридцать пять золотых — штраф от леди Манданы. Пятьсот серебряных — наследство вашего раба Ирнела от леди Раисы. И двенадцать золотых — от леди Криса Лерой за натюрморт с розами». «Итого 77 золотых и 500 серебряных монет. Будете пересчитывать?» «Целое состояние!» – растерянно и обрадованно пробормотала я. «Нет, пересчитывать не буду, я вам полностью доверяю». «Хорошо, этого должно хватить, чтобы сделать основные работы по ремонту в Ривосе». «Не шиком, конечно, но на добротную отделку хватит», – авторитетно заявила Лаура. «В целях экономии советую продолжать питаться в таверне «Рассвет» за счет казны» пока позволяет сроки по госпрограмме. А ту комнату, что числится за вами в таверне, сдавать арендатору. «Спасибо, Лаура. Я непременно учту все ваши слова», — кивнула я. «Не забудьте написать книгу «Как преуспеть в незнакомом мире за 30 дней», — подмигнул мне Винсент. «Да, точно», — рассмеялась я. «Я искренне желаю вам успехов, Натали», — улыбнулась Лаура. «Надеюсь, что скоро увидимся». И, как я уже говорила, смею надеяться, что когда-нибудь вы напишете для меня еще несколько картин. С превеликой радостью. Коротко обняла я ее, и супруги Марвин проводили меня со всей моей компанией к карете. Ларец с монетами взял для доставки охраны Денис. Джереми был, как всегда, невозмутим и спокоен. Он бережно прижимал к себе мольберт и саквояж с красками и прочими рисовальными принадлежностями. Радостные Ирнел и Брэндон шли следом, неся восемь моих упакованных в плотную бумагу картин. Позади всех семенили, словно по минному полю, Кристофер и Робин. Подхватив на руки, Микаэль усадил меня в карету. Марвина выделили нам широкий экипаж, чтобы поместились все восемь пассажиров, я и семь моих невольников, плюс чтобы влезли картины в багажный отсек. Я помахала Лауре и Винсенту из окошка, и экипаж тронулся в путь. В этот момент я почувствовала себя так, словно шарик, из которого выпустили весь воздух, Хотелось плакать от радости и смеяться одновременно. У меня получилось, я смогла, и все благодаря моим друзьям. «Ты у нас такая умница!» Микаэль перетащил меня к себе на колени, крепко обнял и с нежностью поцеловал за ухом. «Мы гордимся тобой», — заявил Брендон. «Очень, наша сладкая гран-дама провинции Артельон», — улыбнулся Денис. Кристофер и Робин смотрели на нашу компанию округлившимися глазами, не понимая, почему гаремники обращаются с госпожой так вольно и на «ты». «Ты много работала, и ты справилась. Молодец!» — неожиданно похвалил меня Джереми. «Прими наше поздравление. «Все будет хорошо, Натали. Я так счастлив за тебя. Все устроилось самым замечательным образом». Широко улыбаясь, произнес Эрнел. «Как думаете, что нам теперь делать? Переночевать, конечно, придется в таверне, хоть я и не представляю, где вас всех разместить». «А что потом? Куда поедем завтра? В Ривас или в дому у Санталийского озера?» — спросила я своих друзей. «По сейчас прикинем», — произнес Микаэль. «Надо расположить на ночь семерых мужиков. У нас две двухъярусных кровати. Это четыре места. Плюс двое могут ночевать в твоей постели, если ты не против». «Да, конечно», — кивнул я. «Итого шесть спальных мест на семерых. Значит, двое новеньких займут одну кровать на двухъярусных». «Они тощие поместятся», — заявил Джереми и добавил. «Без обид, парни, вы же не против?» Тощие не поняли, чего от них хотят, но на всякий случай кивнули. «С этим разобрались», — Подвел итог Микаэль. «А теперь предлагаю провести голосование. Кто за то, чтобы утром ехать в Ривос? Поднимите правую руку. Кто за Санталийское озеро? Левую». Ирнел, Джереми и разведчики проголосовали дружно одинаково. Микаэль подвел итог. «Итак...» Натали и новенькие воздержались, а пятеро отдали голос за Ривас. «Но решающий голос за тобой, наша милая грандама. Едем в Ривас?» «Едем», — твердо ответила я. Накатило чувство огромного облегчения и одновременно волнения. «Что будет там, впереди? Справлюсь ли я с Ривасом? Смогу ли ликвидировать арену? Впрочем, с такой мощной поддержкой, как у меня, все непременно получится». Продолжение. «Госпожа для отверженных». Том второй.